«Так идите и поскорее. Если ему суждено выйти отсюда, то только вашим верным слугой до конца своей жалкой жизни. Сведи Фрода на берег, Анборн. Только тише, эта тварь очень чуткая. Дай-ка мне свой лук». Анборн проворчал что-то, но повел Фроду вниз по винтовой лестнице, пока они не достигли узкой расселины, скрытой густыми кустами. Пройдя ее, Фрода очутился на южном берегу озера.